Старый судья инглуд принял меня очень любезно и с готовностью развернул предо мною завещание дяди, в котором, казалось, не к чему было придраться. Поначалу он явно растерялся, не зная, как ему говорить и держаться со мной. Но когда увидел, что я, сочувствуя в принципе существующему правительству, все же питаю сострадание к тем, кого ошибочное понимание лояльности и долга привело к мятежу, судья разговорился И стал очень занимательно рассказывать, как он действовал и как бездействовал, каких трудов ему стоило удержать некоторых сквайров от участия в восстании и не воспрепятствовать побегу других, имевших несчастье впутаться в это дело. Свидание наше происходило с глазу на глаз. И много было выпито бокалов по усердным настояниям судьи, когда вдруг он предложил мне осушить полный кубок за здоровье «Дивернон», За розу пустыни, нежный вереск Чевиота, цветок, пересаженный в адский мрак монастыря. «Разве мисс Вернон не замужем?» — воскликнул я в изумлении. «Я думал, его превосходительство...» «Та-та-та! Его превосходительство, его лордство...» «Это, вы знаете, пустые сен-жерменские титулы. Граф Бьючим — полномочный посланник Франции, а принц-регент, герцог Орлеанский, смею сказать... Знать не знает о его существовании. Но вы должны были встречать старого сэра Фредерико Вернона в замке, когда он подвязался в роли патера Вагана, боже милостивый. Значит, Ваган — отец мисс Вернон? Разумеется, — холодно сказал судья. Теперь ни к чему хранить секрет, коль скоро старик сейчас за пределами страны. Иначе я, конечно, обязан был бы его арестовать. Итак... А сушим кубок за мою дорогую, Утраченную Ди. её здоровье будем пить, в Круговую будем пить, Ее здоровье в круговую будем пить, Пить, пить. И хоть бы в шелковом чулке, Хоть и в шелковом чулке Придется вам колено преклонить. Я не мог, как читатель легко поймет, Разделить веселье судьи. В голове у меня звенело от полученного удара. Я и не знал, сказал я, что у мисс Свернон жив отец. «Если он и жив, то не по вине нашего правительства», ответил Ингвлуд, «потому что, черт возьми, не родился еще такой человек, чью голову оценили бы дороже. Он был приговорен к смертной казни еще за участие в заговоре Фенвика, и в царствовании короля Вильгельма его считали одним из зачинщиков Найтбриджского дела, а так как его жена была из рода Бредалбейнов, Он пользовался влиянием среди вождей северных кланов Шотландии. Прошел было слух после Рисвикского мира, что правительство потребует его выдачи. Но он прикинулся больным, и во французских газетах было опубликовано сообщение о его смерти. Когда же он высадился здесь, на родном берегу, мы, старые кавалеры, отлично его узнали. То есть я узнал его, хоть и не был кавалером. «Но никто не сделал доноса на бедного джентльмена, а у меня самого, от частых приступов подагры, испортилась память. Так что я, вы понимаете, не мог бы подтвердить под присягой, что это действительно он». «Значит, его с Балдистон Холли не знали, кто он такой?» — спросил я. «Знали только его дочь, старый баронет и Рэшли» который проник в эту тайну, как он проникает во все другие, и пользовался ею, как веревкой на шее бедной Ди. Я сам сотни раз был свидетелем, как она готова была плюнуть ему в лицо, но не смело из страха за отца, который должен был бы ждать гибели с минуты на минуту, если бы о нем донесли властям. Однако не поймите меня ложно, мистер Росбалдистон. Наше правительство, говорю я, доброе, милостивое и справедливое. А если у нас и повесили десяток другой мятежников, так всякий согласится, что никто их несчастных не трогал бы, если бы они сидели смирно дома».